Александр нехотя поднялся. «Хайре, критянка, я хотел бы любить тебя, говорить с тобой. Ты необычно умна, но я должен идти в Киносарк, в святилище Геракла. Мой отец приказал прибыть в Коринф, где будет великое собрание. Его должны выбирать главным начальником Эллады, нового союза полисов». Конечно, безупрямой спарты. «Опять они отделяются!» — воскликнула Таис. «Что ты разумеешь под словом «опять»?» «Это было много раз...» «Я думала о Херонеи. Если бы спартанцы объединились с Афинами, то твой отец проиграл бы сражение и ушел в Македонские горы. И я не встретился бы с тобой!» — засмеялся Александр. «Что же принесла тебе встреча?» — спросила Таис. «Память о красоте? Вести сову в Афины. Разве мало женщин в Пелли?» «Ты не поняла. Я говорю о той, какая должна быть, той, что несет примирение с жизнью, утешение и ясность. Вы, Эллины, называете ее Астрофаэс. «Звездно-светный!» Тайс мгновенно скользнула с кресла и опустилась на подушку около ног Александра. «Ты совсем еще юн, а сказал мне то, что запомнится на всю жизнь». И, подняв большую руку царевича, она прижала ее к своей щеке. Александр запрокинул ее черную голову и сказал с оттенком грусти, «Я позвал бы тебя в Пеллу, но зачем тебе?» Здесь ты известна всей Аттике, хоть и не состоишь в эоях списке женщин, а я всего лишь сын разведенной царской жены. Ты будешь героем, я чувствую. Что ж, тогда ты будешь моей гостьей всегда, когда захочешь. Благодарю и не забуду. Не забудь и ты. Эргос и логос. действие и слово Едины. как говорят мудрецы. Гефестион, с сожалением оторвался от Нанион, успев все же договориться о вечернем свидании. Ниарх и Гесихора скрылись. Птолемей не мог и не хотел отложить посещение Киносарги. Он поднял за руку Таис с подушки, привлекая к себе. «Ты, и только ты завладела мной». Свободна ли ты и хочешь, чтобы я пришел к тебе снова? Об этом не сговариваются на пороге. Приходи еще, тогда увидим. Или ты уедешь в Карин Каринф тоже? Мне нечего там делать. Едут Александр с Гефестионом. А тысячи гетер храма Афродиты Каринской? Они служат богине и не берут платы. Я сказал и могу повторить. «Только ты!» Таис лукаво прищурилась, показав кончик языка между губами удивительно четкого и в то же время детского очерка. Трое македонцев вышли на сухой ветер и слепящей белизной улицы. Таис и Нанион, оставшись вдвоем, вздохнули, каждая о чем-то своем. «Какие люди!» — сказала Нанион. Молодые и уже столь зрелые. Могучему Гефестиону всего двадцать один, а царевичу девятнадцать. Но сколько людей они оба уже убили. Александр красив, учен и умен, как Афининин, закален, как спартанец. Только Таис задумалась. Он не как все, совсем другой. а я не умею сказать подхватила на неон смотришь на него и чувствуешь его силу и еще что он далеко от нас думает о том, что нам и не придет в голову от этого он одинок даже среди своих верных друзей, хотя они тоже не маленькие и необычные люди и птолемей я заметил он нравится тебе да он старше царевича, а ближе Понятен насквозь.